А ночь они устраивались наверху, в трубе, а барсук по-прежнему зимовал глубоко под землей, в котле, и как только заполучные квартиранты уходили на охоту, он убирал и чистил свой дом, подбирая остатки его стола, а охотились лисы в этих краях весьма успешно, так что Фридолину доставалось вдоволь, хотя так как с селезнем ему уже ни разу не повезло. Правда, от присутствия дурно пахнущих квартирантов он очень страдал. Надо же было убирать за ними. К тому же пришлось отказаться от крепкого зимнего сна, и Фридолин ворчал все больше и делался все угрюмей, а ведь на самом-то деле лисы спасли ему жизнь. Без них он умер бы с голоду. Тем временем в окрестных деревнях народ встревожился. Не только в Карвице, но и в Канове, Томсдорфе, Гулербупе, в имении Розенгоф, даже в Ферстерхагене и Бистерфельде исчезала домашняя птица. То обнаруживали пропажу несушек, то гусака, бесследно пропадали индейки, утки вывелись почти все, и даже в крольчатниках побывали какие-то неизвестные разбойники и грабители. Конечно же, долго они не могли оставаться неузнанными, и первыми их заприметили дети, потом рыбаки, ходившие на подлёдный лов, затем дровосеки. Рассказывали, что один из разбойников был крупный лис, бегавший на трех ногах, а другой — лиса со странно вздутой мордой. Вскоре крик о помощи достиг ушей охотничьего инспектора Фризике, который почему-то всегда жил в городе. Через несколько дней он прибыл в Карвиц со своей двустволкой и охотничьим псом. Первым попался изолис. Собака безо всякого труда нагнала его, и хозяин ее не успел даже выстрелить, как она уже загрызла колченогого лиса. А хитроумную залину пристрелили, когда она волочила к норе жирного гусака. Приметив, что лисы уже дней семь не показываются в норе, Фридолин решил возобновить свою прерванную зимнюю спячку. В кладовке лежала вдоволь моркови, а наверху уже дули пахнувшие весной февральские ветры. Глава восьмая. Второй поход на Бурсука. Мушка и инспектор Фризике. Пальба, какой еще не было, но Фридолин на чеку. Очень скоро, после того, как застрелили из Алиса -за и из лину, по деревне прошел слух, будто инспектор нашел и разбойничье логово, куда обе лисы таскали свою ворованную добычу, броженное жилье выдры на южном берегу острова. Все следы вели именно туда, а у входа валялись куриные косточки. Узнав об этом, Дитсыны побывали на острове. Они ходили туда прямо по льду. «Должно быть твоему барсуку Фридолину, мушка, лисы основательно досадили», — сказал папа, поднимая у входа в нору обглоданную гусиную грудку. Мушка грустно кивнула, но грусть ее была, скорее всего, не очень велика. Тот августовский день, когда она любовалась таким маленьким и забавным зверьком, смотрела, как он нежился на солнышке, был уже далек. За это время произошло так много интересного, и Фридолин стал только воспоминанием, а не чем-то живым и необходимым. Наступил февраль, подул теплый ветер, лед на озере посерел, стал ноздреватым. Мумин оказывала быть осторожными и не бегать по льду. В одно прекрасное утро льда и вовсе не стало, непонятно было, куда это он девался. Папа сказал, что лед потяжелел от воды и погрузился на дно. День за днем, набирая силу, близилась весна. Вчера еще мы прислушивались к первым птичьим голосам и дивились распустившимся крокусам, а сегодня все уже зеленеет вокруг. И вот уже и деревья в саду отцвели. В доме на террасе стоит сирень в вазе. В поле, в огороде, да и в птичнике в это время работы по горло. Недавно вывелись гусята, муми высеяла первую морковь, а папа с Маттесом разбросали навоз по папашни. Работали все, в том числе и мушка, а она ведь приезжала домой только на воскресенье. В будни она жила в городе и ходила там в школу. Мушка очень...